чудовище. Роберт Шекли. Кардавиры и Хам стояли на скалистом гребне и с неподдельным интересом наблюдали за происходящим. С подобным явлением они столкнулись впервые в жизни и были чрезвычайно довольны, что им довелось увидеть нечто совершенно новое. «Между прочим, от этой штуки отражается солнце», — заметил Хам. «Скорее всего, она из металла». «Допустим», — отозвался Кардовир. «Но что, по-твоему, удерживает ее в воздухе?» Оба не отрывали взгляд от долины, где происходило что-то непонятное. Над самой землей завис остроконечный предмет. Из нижнего его конца извергалось нечто напоминающее пламя. «Он балансирует на пламени», — сказал хам. «Даже твои старые глаза должны заметить это». Чтобы разглядеть получше, Кардавир приподнялся, опираясь на мощный хвост. Объект тем временем опустился на землю, и пламя исчезло. «Не пойти ли нам взглянуть на него поближе?» – спросил хам. «Давай. Думаю, у нас еще есть время. Хотя постой, какой сегодня день?» Хам прикинул в уме. «Пятый день Лугата?» «Проклятье!» – воскликнул Кардавир. «Мне пора домой. Убивать жену!» «До заката еще несколько часов», — произнес хам. «Думаю, ты вполне успеешь и посмотреть, и вернуться вовремя домой». Но Кордавира терзали сомнения. «Терпеть не могу опаздывать». «Что ж, тогда давай сделаем так», — предложил хам. «Ты ведь знаешь, какой я проворный. Если мы задержимся, я поспешу назад и сам убью твою жену. Как ты смотришь на это?» «Очень любезно с твоей стороны» поблагодарил Кардавир юношу, и они заскользили вниз по крутому склону горы. У металлического предмета оба остановились и приподнялись на хвостах. «Он немного больше, чем я ожидал», сказал Кардавир, прикинув на глаз размеры предмета. «Чуть подлиннее их деревни, а шириной почти с ее половину». Они оползли вокруг предмета и заметили на металле следы обработки. Возможно, даже человеческими щупальцами. За горизонт закатилось малое солнце. «Думаю, нам лучше вернуться», произнес кардовир, заметив, что стемнело. «Ерунда! У меня еще масса времени!» — откликнулся хам и самодовольно поиграл мускулами. «Да, но убивать своих жен лучше все-таки самому. Как хочешь». И они поспешили в деревню. Дома жена Кардавира заканчивала стряпать. Она стояла спиной к двери, как требовал этикет. Резким ударом хвоста Кардавир убил ее, оттащил тело за дверь и сел ужинать. После еды и медитации он отправился на собрание. Хам, нетерпеливый, как и все молодые люди, был уже там и рассказывал о металлическом предмете. Он, наверное, проглотил свой ужин не разжевывая, недовольно подумал кардовир. Когда юноша закончил, кардовир высказал свои собственные соображения. К сказанному хамам он добавил одно очень важное предположение. В металлическом предмете могут находиться разумные существа. «Почему ты так думаешь?» – спросил Мишел, который, как и кардавир был старейшиной. «Да хотя бы потому, что при посадке из него выходило пламя», ответил Кардавир. «А когда он приземлился, пламя исчезло. Следовательно, внутри предмета есть некто, кто выключил это пламя». «Не обязательно», возразил Мишел. Между жителями деревни разгорелся жаркий спор, который продолжался до поздней ночи. Затем они похоронили убитых жен и разошлись по домам. Ночью Кардавир долго не мог уснуть, все размышляя о странном предмете. Если в нем действительно разумные существа, то нравственны ли они? Существуют ли у них понятия добра и зла? Так ничего и не решив, он заснул. Наутро вся мужская часть населения потянулась к металлическому предмету. Это было в порядке вещей, поскольку в обязанности мужчин входило не только ограничение женской популяции, но и изучение новых явлений. Они окружили предмет, строя всевозможные догадки относительно его содержимого. «Уверен, что там разумные существа», — заявил старший брат Хама Эсктел. Кардавир затрясся всем телом, выражая несогласие. «Скорее всего, чудовище», — возразил он. «Если принять во внимание...» «Не обязательно», – перебил его Эсктел. «Следует учесть общие закономерности развития нашего организма. Один фокусирующий глаз, но великий внешний мир многолик», – сказал Кардовир. «В нем могут встретиться миры, населенные непохожими на нас существами, большая часть которых не принадлежит роду человеческому в бесконечности. Однако», – вмешался Эсктил. «Общие закономерности, как я уже сказал», — продолжал Кардавир, «Вероятность того, что прилетевшие к нам существа похожи на нас, бесконечно мала. Взять хотя бы их летательный аппарат. Разве мы соорудили бы?» «Но логика нам подсказывает», — снова прервал его Эсктел, — «что...» Терпение кордовира лопнуло. Наглый юнец осмелился уже в третий раз перебить его. Одним движением хвоста... Он насмерть расшиб эсктила об металлический предмет. Мертвое тело рухнуло на землю. «Я всегда считал своего брата грубияном», — сказал хам. «Так о чем ты говорил?» Но кордавиру снова помешали. Металлическая крышка на странном предмете вдруг скрипнула и повернулась. Затем она распахнулась, и наружу с трудом выбралось странное существо. Кардавиру было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться в том, что он оказался прав. Тварь, что вылезла из проема, имела раздвоенный хвост. С головы до пят она была покрыта чем-то вроде кожи, а ее цвет... Кардовир содрогнулся. Существо было цвета только что ободранной туши. Все невольно отпрянули. «Кто знает, чего от него можно ожидать в следующий момент...» Сначала существо ничего не предпринимало. Оно стояло на металлической плите, а венчавшее ее туловище шаровидный нарост поворачивался то в одну, то в другую сторону. Само туловище, как ни странно, не двигалось, чтобы придать хоть какой-то смысл движению шаровидного нароста. Наконец существо подняло два щупальца и издало непонятный звук. «Как ты думаешь, оно, наверное, пытается нам что-то сказать?» тихо спросил Мишель. Из проема вылезли еще три подобных существа, держа в щупальцах металлические палки. Все четверо обменялись между собой странными звуками. «Это явно не люди», твердо заявил кардовир. «Остается выяснить, нравственны ли они». Одно существо сползло по металлическому боку предмета и ступило на землю. Остальные Опустили свои палки. Это походило на некую религиозную церемонию. Да могут ли подобные уроды быть нравственными? воскликнул кардовир, и шкуру его передернула от отвращения. При ближайшем рассмотрении существо оказалось еще безобразнее. Такое не приснилось бы и в самом страшном сне. Шарообразный нарост на их туловищах вполне мог сойти за голову, решил кардовир хотя подобных голов он не встречал за всю свою долгую жизнь. Но до чего журодлива эта голова? Привычно гладкую поверхность лица нарушал нелепо торчащий, как горный кряж посреди долины, бугор с двумя округлыми впадинами. Вдобавок, по обе стороны головы, если она была таковой, виднелись еще две выпуклости, а ее нижнюю половину пересекал бледный красноватый разрез. После небольших раздумий, кордовер решил, что это должно быть род, особенно если поднапрячь воображение. Перечень их уродств был бы неполным, если не упомянуть еще одно. В строении организма существ угадывалось наличие костей. Движения их конечностей не были похожи на плавные человеческие жесты. Чужаки двигались так, словно были деревянными. «Боже мой!» изумленно раскрыл рот Джил Рик, мужчина средних лет. «Нам следует убить их, избавив от мучений!» Остальные, похоже, испытывали те же чувства и двинулись было вперед, но кто-то из молодых крикнул. «Подождите! Давайте попробуем поговорить с ними, если это возможно! А вдруг они все-таки нравственные существа? Вспомните, внешний мир огромен и многолик! Всякое возможно!» Кардовир тоже был за немедленное истребление чужаков, но жители деревни его не послушались. Они остановились и принялись обсуждать этот нелегкий вопрос. Между тем хам со своей обычной беспечностью приблизился к существу, стоявшему на земле. «Привет!» – сказал он. Существо что-то ответило. «Не разберу, что ты там сказал!» Хам хотел отползти назад, но тут существо взмахнуло с уставчатыми щупальцами, если это были щупальца, и указало на одно из солнц, медленно ползущих по небосклону. При этом существо издало звук. «Да, сегодня тепло, не правда ли?» – весело воскликнул хам. Существо указало на землю и издало другой звук, не похожий на первый. «В этом году у нас не особенно хороший урожай!» Продолжал разговор, слова охотливый хам. Существо указало на себя и снова издало какой-то звук. «Согласен», — подтвердил хам, — «ты безобразен, как смертный грех». Вскоре мужчины проголодались и поползли в деревню. А хам все стоял и вслушивался в звуки, издаваемые существами специально для него, а кардовир дожидался его невдалеке, нервничая от нетерпения. «Знаешь...» сказал хам, присоединившись к кардавиру. «Я думаю, что они хотят изучить наш язык или научить меня своему». «Не делай этого», предостерег его кардавир на секунду словно ощутив зловещее дыхание великого зла, надвигающееся на них из-за туманного края неизвестности. «Я все-таки попробую», пробормотал хам. Они проворно вскарабкались вверх по скале, на вершине которой находилась их деревня. Под вечер Кордавир отправился к загону, где содержались лишние женщины деревни, и в полном соответствии с законом нравственности и обычаем предложил приглянувшейся ему молодой женщине стать хозяйкой в его доме на все 25 дней. Женщина, естественно, с благодарностью приняла его предложение. По дороге домой Кордавир повстречал хама, шедшего в загон. «Только что убил жену!» Сообщил Хам, что было ясно и без слов, иначе зачем бы он шел к стаду лишних самочек? Ты собираешься завтра пойти к пришельцам? Спросил кардовир. Возможно, неопределенно ответил Хам, если не подвернется что-нибудь новенькое. Главное, выясни, нравственные они или нет. Ладно, бросил Хам и заскользил дальше. Вечером после ужина состоялось собрание. Все жители деревни согласились с тем, что пришлые существа не люди. Кардовир горячо убеждал, что даже сам внешний вид пришельцев не допускает наличия у них каких-либо признаков человеческой природы. У подобных уродцев вряд ли могут быть нравственные устои, понятия добра и зла, а главное, знание истины. Молодые возражали ему. Возможно, потому что в последнее время испытывали несомненный дефицит свежей информации. Они обратили внимание присутствующих на то, что металлический предмет был явно продуктом разумной деятельности. Разум же предполагает наличие способности подмечать закономерности явлений, различать их, деля на черное и белое, и это очевидно. На бурные дебаты спорящих стоило полюбоваться. Алгалел начал возражать Арасту и пал от его хвоста. Всегда спокойный Маврт внезапно пришел в ярости и убил трех братьев-халианов, но тут же был убит хамом, жаждавшим схватки. Даже в стадии лишних самочек разгорелась бурная дискуссия по волнующему всех вопросу. Они спорили так громко в своем загоне на краю деревни, что их крики разносились по всей округе. Усталые, но довольные, жители деревни расползлись по домам и мирно заснули. Последующие недели споры не утихали, однако жизнь шла своим чередом. По утрам женщины выходили собирать пищу, готовили ее, откладывали яйца, которые затем относили лишним женщинам для высиживания. Как обычно, на восемь самочек вылуплялось по одному самцу. На 25-й день после женитьбы, или даже чуть раньше, каждый мужчина убивал свою жену и брал новую. Поначалу мужчины еще спускались к летательному аппарату послушать, как хам учится языку пришельцев. Затем, когда им это порядком надоело, вернулись к своим обычным занятиям. Бродили по окрестным холмам и лесам в поисках нового. Чужаки не выходили из корабля, Они спускались на землю только с приходом Хама. Через 24 дня после появления чудовищ Хам объявил, что хоть и с большим трудом, но может объясняться с ними. «Они говорят, что прилетели издалека», рассказывал он вечером на собрании. «А еще они говорят, что так же двуполы, как мы, и что они такие же разумные существа, как мы. Они мне объясняли что-то насчет причин их внешнего отличия от нас». Но я не очень разобрался. Если мы будем считать их людьми, сказал Мишель, то должны верить им во всем. Все затряслись, соглашаясь с ним. Они говорят, продолжал Хам, что они хотят вмешиваться в нашу жизнь, но им было бы интересно понаблюдать за ней. Они хотят прийти в деревню и посмотреть, как мы живем. Почему бы и нет? воскликнул один из молодых. Нет! вскричал кардавир. «Вы впускаете зло! Эти чудовища коварны! Я уверен, что они способны даже лгать!» Старики согласились с ним, но когда от Кардавира потребовали доказательств его ужасного обвинения, он не смог предъявить их. «В конце концов, — заметил Сил, — мы не можем считать их нравственными уродами только потому, что они похожи на чудовищ. А я могу!» заявил Кардавир, но его не поддержали. «Они, — вновь продолжил Хам, — предложили мне или нам, я не совсем понял кому, различные предметы из металла, которые, по их словам, могут производить различные операции. Я оставил без внимания это нарушение этикета, поскольку решил, что они не знакомы с ним». Кардавир одобрительно кивнул. Юноша взрослел на глазах. Наконец-то он начинает проявлять себя по части хороших манер. «Завтра они хотят прийти в деревню!» «Нет!» – воскликнул Кордовир, но большинство высказалось за приход чужаков. «Да, кстати», – произнес хам, когда собрание уже начало расходиться. «Среди них есть несколько женских особей. Это те, у которых ярко-красные рты». Интересно будет посмотреть, как мужчины их убивают, ведь завтра 25 дней, как они появились. На следующий день жители с интересом следили за мучительными усилиями пришельцев вскарабкаться по отвесной скале в деревню. Они поражались хрупкости их конечностей и чудовищной неуклюжести движений. "Да чего же уродливы?" пробормотал Кардавир, "и выглядят все одинаково". В деревне существа вели себя крайне непристойно. они заползали в хижины, болтали у загона с лишними самочками, брали и разглядывали яйца, рассматривали жителей сквозь различные устройства черные и блестящие. в полдень старейшина Ронтан решил, что настала пора убивать свою жену. он отстранил пришельца, который в этот момент разглядывал его хижину и резким ударом хвоста, Убил свою жену. Два существа тотчас затараторили между собой и поспешно покинули хижину. У одного из них был красный род женщины. «Должно быть, ее муж вспомнил, что пора убивать свою жену», – заметил хам. Жители застыли в ожидании, но ничего не происходило. «Наверное, он хочет, чтобы кто-нибудь убил ее за него. Вполне возможно, в их стране такой обычай» предположил Ронтан и, недолго думая, хлестнул женщину хвостом. Существо мужского пола страшно закричало и направило на Ронтана металлическую палку. Тот рухнул замертво. «Странно», — сказал Мишель. — «не является ли это выражением неодобрения?» Пришельцы, а их было восемь, образовали плотный круг, повернувшись друг к другу спиной. Один держал на руках мертвую женщину, а другие целились во все стороны металлическими палками. Хам подошел к ним и спросил, чем их обидели. «Я не понял», — сказал хам после разговора с ними. «Они использовали слова, которых я не знаю, но в их тоне я уловил упрек». Чудовища отступали. Тем временем еще один житель деревни, посчитавший, что сейчас самая пора, убил свою жену, которая стояла в дверях хижины. Чудовища остановились и стали тараторить между собой. Потом жестами подозвали хама. По окончанию беседы все телодвижения хама выражали лишь недоумение и сомнение по поводу услышанного. «Если я правильно понял, — сказал он, — они требуют, чтобы мы больше не убивали своих женщин». «Что?!» В один голос вскричали кардавир и еще с дюжину других мужчин. «Спрашиваю их еще раз!» И хам возобновил переговоры с чудовищами, которые размахивали металлическими палками. «Все верно!» – подтвердил он и без всяких церемоний щелкнул хвостом, отшвырнув одно из чудовищ через площадь. Чудовища стали немедленно отступать, направляя на толпу свои палки. Когда они ушли, жители деревни обнаружили, что 17 мужчин погибли, а хама по счастливой случайности даже не задела. Теперь-то вы поверите мне, закричал Кордовир. Эти существа нам заведомо лгали. Они сказали, что не будут вмешиваться в нашу жизнь, а кончили тем, что убили 17 из нас. Это не просто аморальный поступок, это заранее спланированное убийство. Поистине, это было выше человеческого понимания. «Преднамеренная ложь!» – Кардавир выкрикнул эти светотатственные слова, кипя от ненависти к пришельцам. Мужчины редко рассуждали о возможных последствиях для тех, кто прибегал ко лжи. Уж слишком кощунственно была тема для обсуждения. Жители деревни были вне себя от гнева и отвращения, ведь они только что воочию увидели лживое существо и получили о нем полное представление. Вдобавок ко всему, страшно даже представить, чудовище замышляли убийство. Это был кошмар наяву, самый страшный, который только мог привидеться. Оказалось, что существа – не убивают женщин, а, несомненно, позволяют им беспрепятственно размножаться. Мысль об этом вызывала тошноту у самых мужественных. Лишние самочки вырвались из загона и, присоединившись к женщинам, потребовали рассказать им о случившемся. Когда им объяснили, они рассверепели куда сильнее мужчин. Такова уж природа женщин. «Убейте их!» рычали лишние самочки. «Не позволяйте им вмешиваться в нашу жизнь! Не позволяйте им распространять безнравственность!» «Они правы», — печально вымолвил хам. «Мне следовало догадаться об этом раньше». «Их надо убить немедленно!» — закричала какая-то самочка. Поскольку она была лишней и жила в загоне, у нее пока не было имени, но она компенсировала этот недостаток яркостью темперамента. «Мы, женщины, всего лишь хотим вести добродетельную жизнь, высиживая в загоне яйца, пока не придет время замужества, а потом 25 упоительных дней. Это ли несчастье? Чудовища разрушат нашу жизнь. Мы станем такими же страшными, как они!» «Теперь-то вы поняли!» Вскричал Кордовир, обращаясь к мужчинам. «А я ведь предупреждал! Я раскрыл перед вами их подлинное лицо, но вы не вняли мне! В трудные времена молодежь обязана слушать старших!» В ярости он убил двух юношей ударом хвоста. Жители зааплодировали. «Истребите их, пока они не успели развратить нас!» кричал Кордовир. Самочки бросились за чудовищами в погоню. «У них есть убивающие палки», — заметил хам. «Знают ли об этом самочки?» «Думаю, что нет», — ответил Кардавир. Он уже совершенно успокоился. «Ступай, предупреди их». «Я устал», — угрюмо отозвался хам. «Я все время переводил. Почему бы тебе не сходить самому?» «Ну, тогда пойдем вместе», — сказал Кардавир, которому надоели эти юношеские капризы. Сопровождаемые чуть ли не половиной мужского населения деревни, они поспешили вслед за женщинами. Они догнали их на гребне скалы, с которого хорошо просматривался летательный аппарат пришельцев. Пока хам рассказывал об убивающих палках, кордовер прикидывал, как лучше расправиться с чужаками. «Спихните на них камни!» Приказал он женщинам. «Может, вам удастся повредить их аппарат?» Женщины энергично взялись за дело. Некоторые камни, падающие с огромной высоты, попадали в металлический предмет и с глухим звоном отскакивали от него. Внезапно из предмета вырвались лучи, красными строчками прошив пространство между ним и женщинами. Те упали замертво. Земля содрогнулась. «Давайте отойдем», – предложил кардовир. «Женщины прекрасно управятся и без нас, а то у меня от этой тряски кружится голова». Мужчины отошли на безопасное расстояние и оттуда продолжали следить за ходом боевых действий. Женщины гибли одна за другой, но к ним уже подоспевали женщины из других деревень, прослышавшие об угрозе их благополучию. Они сражались за свои дома и права с женским неистовством, превосходившим самую сильную ярость мужчин. Металлический предмет металл огонь по всей скале, но этим только выбивал камни, которые градом сыпались вниз. Вдруг из его нижнего конца вырвался столб пламени. Летательный аппарат стал плавно подниматься в воздух. И вовремя начался оползень. Аппарат медленно и затем все быстрее и быстрее набирал высоту и вскоре превратился в крохотное черное пятнышко на фоне Большого Солнца. Потом исчезла и эта пятнышко. Вечером того же дня жители деревни подсчитали, что в общей сложности погибли 53 самочки. Их гибель пришлась как нельзя кстати – Ведь в связи с потерей 17 мужчин проблема женского излишка в деревне еще более обострилась, а гибель самочек ощутимо уменьшила возросшую таким образом популяцию женских особей. Кардавир чрезвычайно гордился собой. Его жена доблестно пала в сражении, но он тотчас взял себе другую. «Пока наша жизнь не войдет в норму», Нам следует чаще убивать своих жен», — внес предложение Кордавир на вечернем собрании. Уцелевшие самочки, которые к тому времени уже вернулись в загон, бешено зааплодировали, услышав слова старейшины. «Интересно, куда направились эти существа?» — спросил хам, предлагая собранию новую тему для дискуссии. «Вероятно, порабощать какой-нибудь беззащитный народ»